Глава четырнадцатая. Выяснить на месте, как именно был убит хозяин дома, невозможно. Вскрытие, как говорится, покажет. Ванька проведет свои исследования, а может и ручка к тому времени успеет выписаться и подскажет что-нибудь дельное. Нам же пока надо проводить оперативные мероприятия. «Ехать надо в СИЗО и колоть его», — заявил Кобылкин. «Крюгер, блин!» и этого порешил, успел до ареста. Ну, допустим, о наркобарыге никто жалеть не будет, но по закону любая гнида тоже человек. Нет, это не Крюгер сделал. Я покачал головой, глядя на тело. Убитый под метр восемьдесят с лишним, а следы удавки, смотри, идут под небольшим углом вверх, значит, убийца чуть выше него ростом не наклонялся, душил стоя, а потом... Уронил, но давил дальше. Вот и видно, что следы отметин здесь самые глубокие. Я показал лежащие рядом ручкой. «Точно?» — с сомнением спросил Кобылкин. кощеев то метр с кепкой. Наверное, душил его, когда убитый сидел». «Вот именно. Поэтому душил не он. У Кощеева рост метр шестьдесят два. Я осмотрел картотеку. Даже если бы он смог удавить такую тушу, угол на следах был бы совсем другой». Вниз бы шли, а начали душить стоя, это явно. Я опустился рядом с трупом и присмотрелся к горлу убитого спереди. Шея жирная, КДК не видно, но и след от удавки здесь совсем слабый, еще и щетина мешала его определить. Но душили-то струной, судя по следам на боках. Она должна была прорезать шею и спереди. Якут сразу понял, на что я смотрю, и вскоре нашел лежащий под столом красный махеровый шарф в клетку. Как раз такие сейчас в моде, каждый пятый носит. Так, если подумать, убитый вошел в дом, повесил норковую шапку на ту трехлитровую банку, тщательно расправив мех снаружи, а то шапка дорогущая, беречь надо. Вот она стоит до сих пор. Затем он скинул дубленку, повесив ее на крючок, где она так и висит, а вот шарф Снять до конца не успел, убийца уже накинул удавку. А убийца-то сильный, очень сильный, если даже шарф ему не помешал. Но почему он не подождал, когда хозяин полностью снимет верхнюю одежду? Ну тут понятно, ведь убитый мужик был крепкий, веса в нем точно за 120 кило. Такой, если разозлиться, то даже без бойцовской подготовки может наворотить дел. Но ножевая рана в груди все сбивала. Ванька прав. Из задушенного трупа, если бы его откнули после смерти, столько крови бы не вылилось. «Убить сдвое?» — предположил я. Тогда один душил, а второй ударил ножом. Якут щелкнул пальцами и чуть кивнул. Картина складывалась. Один душил, второй искал более подходящее оружие и вскоре нашел. У наркобарыги дома был дробовик — Помповый винчестер 12 калибра, четырехзарядный, с прикладом и цевьем из светлого дерева. Дорогая игрушка, но явно не для охоты. Тоже надо купить себе ружье. В первой жизни я потом часто ходил на охоту, уже в нулевые. Так вот, хранилось оно не по правилам, не в оружейном сейфе, а просто висело на ковре. И патронтаж висел рядом. Значит, хозяина дома душили, а сообщник душителя — подскочил к ковру и снял оттуда нож, которым и был нанесен удар. Кстати говоря, красивое и дорогое оружие с длинным полированным клинком и рукоятью из оленьего рога, а ножны из коричневой кожи так на ковре и остались висеть. «Все сходится, опер?» — спросил Якут, пристально глядя на меня. «Да вот как-то бардака мало», — сказал я. «Даже ничего не опрокинул, а убитый мужик здоровый был». Если бы он бился здесь, всё бы поломал. И чего убийца не ружьё взял, тут же с ковра, а нож схватил. Да и ножом человека убить сложно, без опыта тем более. И на месте одним ударом. У нас недавно был один умелец такой, но его самого уже прирезали». «Таких, как Ганс, макрушников мало», — Якут кивнул. «Да и удар тут не такой умелый, но сильный». «Ну, это не показатель», — Кобылкин отмахнулся. «Быстро все получилось. Раз-раз и готов. Бухал с кем-то, поссорился, его грохнули. Или Нарика в дом пустил, они его и ушатали. Это же дикая сила, с Нариками вообще связываться нельзя!» «Наркобарыга лучше всех знает, что они опасны», — возразил я. «И на порог бы их не пустил. Не зря он домофон повесил, на улице все сделки проводил». а, -а так телеграмма!» — воскликнул следак, — и потряс бланком в руке. Вот и зашли. И он пустил к себе сразу двух почтальонов? Я помотал головой. Человек, который торгует наркотой у себя дома, не понял бы подвоха. Нет, нам чего-то не хватает. Не сходится пока все. Картинка не собирается. Кино еще не крутится. Следак же нахмурился, он будто уже все для себя решил. Короче, Кобылкин перешагнул через тело и сел за стол. «Вот про Кащеева, может, ты и прав. Хотя колоть его все равно надо на эту макруху. Вдруг сообщник был, такой же сумасшедший сектант. Да и ясно, что он что-то употребляет. Мозги-то у него совсем. Сегодня заявку сделал, завтра привезут его из СИЗО. Мы его и раскрошим. Ну, найдем, мужики, второго, и вы палки срубите», — бодрым голосом произнес он. «Да я в накладе не останусь. Короче...» «Рабочая версия. Убийство совершено группой лиц. Один из них задержан. Проверяем его причастность». «Так...» — следак огляделся. «Надо здесь все перевернуть, найти наркоту, если ее не...» «Эй!» — раздался крик из дальней комнаты. «Смотрите, что здесь!» Вопил Кирилл из спальни. Мы сразу направились туда. Дом, само собой, мы уже оглядывали бегло, едва только вошли. Но осмотреть все целиком... У нас времени не было. Пока мы говорили, криминалист обходил помещение, делал снимки, затем вошел в спальню и уже там заметил, что под покрывалом что-то топорщилось. Он не удержался, сдернул, а когда увидел, что там, то позвал нас». «Крестного отца» смотрели многие. Вот и мне сразу вспомнилась знаменитая сцена, где мафия, запугивая киношника, подложила ему в постель Голову любимого дорогого скакуна. А здесь была всего лишь убитая курица. Голову ей отрезали, грудь растечена, простынь в крови. Вокруг нее кто-то грубо и неровно нарисовал круг ее же кровью и какие-то значки. С фоткой, Кирилл», — тихо попросил Якут. «И показать бы надо, кто разбирается, понять, что это значит. Вот же, блин, всю устроенную версию тебе сломали». Он с усмешкой глянул на Кабылкина. "Детские игры это", парировал тот. "Может, убитый сатанизмом увлекался. Модно же. Кстати, у Кощеева книги такие лежали, и сообщнику у него есть, как я и говорил. Кабылкин очень уж горел желанием приобщить Кощеева к этому делу, и про книги вспомнил, да и про удавку тоже. Другие версии ему уже не казались стоящими внимания. Шарф мы отправляем на экспертизу. На удавке могли остаться волокна от него. Махеровые шарфы оставляли после себя кучу волосинок. Следы на шее тоже будут проверены. В итоге станет известна, та ли самая эта удавка, которая задушили Фёдорову или нет, и от этого уже можно будет отталкиваться. А вот наркоту мы так сходу не нашли. Надо переворачивать весь дом и простукивать стены в поисках тайников. Всё-таки вряд ли наркобарыга хранил бы товар на видном месте. Надо искать нычку. Уже несколько убийств. Задушенная медсестра, найденный в собственном доме наркоторговец и второй наркобарыга, которого вчера забили битами. Ну, все три убийства точно не в одной серии. Хотя связь есть у Фёдоровой и сегодняшнего трупа. Ну а то, что кто-то избавляется от наркоторговцев, заметно слишком явно. В этих делах пока не просто много белых пятен. Почти все они сплошное белое пятно с редкими вкраплениями хоть какой-то информации. Надо много работать, постепенно заполняя пустое пространство фактами. «Что думаешь, опер?» спросил Якут уже в машине. «Да вот, обо всём и сразу», признался я. «Как думаешь, Сергеич, у Кощеева были враги, чтобы его подставить по-крупному?» «А, ты про улики». Он нахмурил лоб. «Ну, как-то уж слишком сложно и натянуто. Но те серёжки к нему не сами пришагали, это точно. А почему думаешь, что подстава? Ставлю себе гипотезы, сам же их и опровергаю». Я сел поудобнее и посмотрел в окно на заснеженный город. Кощей всё равно не безобидный озабоченный задрот. У него и первая ходка, что напал на женщину, изнасиловал и придушил. Мог и убить... если бы она не вырвалась в конце. «Что есть, то есть», — подтвердил Якут. «Я скоропалительные выводы не делаю. У меня нет такого, что надо бежать и кого-то обвинять. Но и сразу оправдывать преступника, едва что-то не сходится, у меня привычки нет. Медсестра та была нетронутая в сексуальном плане. Но откуда мы знаем, что он не пытался ее снасильничать, но случайно придушил и убег сразу, когда понял, что натворил?» «Потому что душили с целью убить», — твёрдо сказал Филиппов. «Я видел фотку в ОПД. Когда в процессе износа душат, всё выглядит иначе. А я уж насмотрелся на такое. Тут целенаправленно убивали». «Вот именно», — согласился я. «Кащеев — человек опасный для окружающих, но вот сейчас случай у нас сложный. Как бы не проморгать кого-то другого, пока мы на этого все грехи свешиваем?» «Работаем». Якут пожал плечами и повернулся вперёд. «Ваську надо будить, а то уже несколько мокрух, а у нас по ним ничего нет конкретного. Пусть не отлынивает». Ехали мы как раз к Кустинову, проверить, сильно ли он загулял, раз не пришёл на работу. Да и Маратыч просил. Пил Василий Иванович регулярно, но чтобы пропасть без весточки, такое случалось крайне редко. Доехали до пятиэтажной хрущёвки, Якут внимательно осмотрел окна на третьем этаже, сощурив глаза, и походил под ними внизу, внимательно оглядывая землю. «Да он как-то туфлю в окно выкинул», — пояснил он. «Разбил стеклину, хорошо, что лето было, а то в это время года задубел бы». Обуви на улице не встретилось, но зато мы нашли старую кеду в подъезде, как раз между вторым и третьим этажом. Якут ее захватил. Деревянная дверь была заперта, но Филиппов умело приоткрыл коробочку с кнопкой звонка и вытащил запасной ключ оттуда. Дверь открылась со скрипом, свет внутри не горел. Мы вошли, я нащупал старый советский выключатель и передвинул рычажок. Вскоре послышался легкий топоток. Нас прибежала встречать лохматая черная кошка, давно погибшего вожняка Рудакова, которая так и жила у Василия Ивановича. Кошка покрупнела с последней нашей встречи, пушистая шерсть лоснилась, вид сытый и довольный. Чуть раскосые жёлтые глаза уставились на нас. «И где твой хозяин?» — спросил Якут у кошки, хотя это было понятно и так. Из комнаты доносился богатырский храп, там же был включён телевизор. Мы прошли туда. Устина вдрых на диване, раскинув руки и ноги во все стороны, и от него сильно несло перегаром. Кошка запрыгнула к нему на грудь, пободала в лицо, укусила за палец, когда он на ощупь, не открывая глаза, пытался ее согнать, при этом она громко мурчала, едва ли не громче, чем храпел старый опер. По ящику, старому советскому телевизору «Рубин», шла передача Brain ринг Ринг», что-то вроде «Что, где, когда», но с двумя командами в одном зале, а так все то же самое, череда заумных вопросов, Да и участники, по сути, были что там, что здесь одни и те же. Я повернул выключатель, вырубая технику. Устинов схрапнул громче. Выпил он немало, батареи бутылок стояли повсюду. Похоже, совсем не ест, только пьёт. Даже кошка у него явно питалась лучше, чем он сам. В комнате такой типичный холостяцкий беспорядок. Но и не бичарник. Иногда, видно, Василий Иванович убирался или, скорее всего, приглашал кого-то. На ковре висели два фотоснимка. На одном, чёрно-белом, парень в советской военной форме и тельняшке с автоматом в руках. Похоже на присяги. А как похож на Устинова. Должно быть, это и есть его погибший в Афгане сын. На втором снимке с полароида была девушка в джинсовой куртке, стоящая на фоне набережной в другом городе, судя по зданиям позади в Питере. Вот это и есть дочь, которая с отцом не общается. Живот у неё на фото округлый, уже беременная. Год выведен внизу фиолетовым фломастером. 1993-й. Якут прошёл на кухню, вернулся оттуда с бутылкой пива и чайником, из которого налил воды в стакан, стоящий на столе, заваленном бумагами и газетами. «Васька, вставай!» — крикнул он. «Лечить тебя будем!» «Уйди!» — пробормотал Устинов сквозь сон. «Хочу ничего!» «Идите все на!» «Работать надо!» – перебил Якут, не давая ему договорить. «А то чем кошку кормить будешь? Она тебе уже пальцы жует!» Машки отдам!» – Василий Иванович так и не открывал глаза. «Она у меня всегда кошек любила, а я не давал завести!» «Поехали уже, тебя Шухов потерял!» «Пусть он нахер идет, долбоеб! Отъебись от меня, я спать хочу!» Он снова храпанул. Я сел в кресло, проверил пейджер, увидел сообщение, где Сафин просил срочно приехать в кабинет, взять показания как раз по делу с Крюгером. Все так уже прозвали задержанного Кощеева. «Посмотрим, что там, но надо ускоряться с Василием Ивановичем, а то уже часов в сутках не хватает». «На пенсию уйду», – тем временем простонал Устинов. «Достало это все». «Сопьешься там, Васька». – проговорил Якут. – Да и без тебя совсем скучно нам станет. Кто Шухова подкалывать будет? – А, пошел он! – протянул Василий Иванович. – У нас сатанисты появились, – сказал я из кресла погромче. – Ритуалы какие-то мутят. Человека убили. Рыть надо. Глаза Устинова открылись. Он согнал кошку, приподнялся на локте и посмотрел на меня. Якут одобрительно кивнул и хмыкнул. «Вчера поймали подозреваемого убийства медсестры», – продолжил я. «Сегодня осматривали тело. Там тоже следы удавки. Но кто-то воткнул нож в тело, будто чтобы нас запутать. И там же курицу зарезали и расписали все вокруг кровью. Скорее всего, отвлекают нас от трупа. Но черт его знает, как на самом деле». «Надо смотреть», – хрипло проговорил Устинов. «Где это произошло?» «Сначала мясокомбинат», – строго сказал Якут. тяжкие телесные дело возбудили а ты вчера там ходил разнюхивал а перед этим к Сафину заедем о Василий Иванович откинулся назад и посмотрел в потолок опять с этими урками базарить там же одни зеки бывшие работают ладно сейчас в себя приду уже через тридцать минут мы втиснулись в кабинет где уже было целое столпотворение и Толик с Витей И Сафин, и Следак Кобылкин, и даже Судмеда Ваньку подтянули. За столом Якута сидела молодая черноволосая женщина в короткой красной куртке и курила, скрестив ноги в чулках. Тридцати ей еще нет, но вид уже немного помятый, явно злоупотребляет алкоголем. Зато взгляд у нее выделяется, глаза редкого ярко-зеленого оттенка. — О, у нас пополнение, — пошутил Устинов. «Новый опер?» «Не отвлекай», — бросил Кобылкин через плечо и продолжил опрашивать свидетельницу. «Ну и что?» «Так чё?» — грубо сказала женщина. «Два дня назад возвращаюсь с работы, уставшая вся, уже утром». «А кем вы работаете?» — вежливо спросил Толик. «А чё, по мне непонятно?» Посетительница громко и хрипло рассмеялась. «Двести за раз, триста за час!» Или ты, начальник, привлечь меня хочешь, если я тебе...» «Не отвлекайся», – вспылил Кобылкин. «Не на рынке, давай по делу». «Вот, пришла утром домой, и там этот соседушка, давай ко мне лезть», – вскричала она. «Кащеев, прыщавый этот урод, за сиськи мнёт, за жопу, говорит, сто баксов дам, и к шее лезет граблями своими, или типа к нему идём, или он меня тут придушит, а я ему...» «Что с тобой ни за какие бабки спать не буду?» И по яйцам его коленкой саданула Он скрючился, какую-то железячку выронил. «Бритву?» – спросил я. «Не знаю». Её взгляд повернулся в мою сторону. Убежала я и закрылась в комнате. А как узнала сегодня, что маньяк он был, меня аж тошнить стало. Ещё бы немного и... «Ну, а крыша ваша искала его?» – задумчиво произнёс Кобылкин, чтобы расквитаться. «Ну, может, и искала, а может, и нет, у них какие-то свои проблемы сейчас». Она поморщилась. «А потом девочки мне говорят, что закрыли его, но и сказали, иди пиши заявление, что изнасиловал, а то выпустят, и он ко мне припрется, чтобы дело закончить. Вы уж его не выпускаете», — попросила она жалобным голосом. Ну, вот такое-то бывало крайне редко, чтобы проститутка пришла писать заявление на изнасилование. Но, судя по всему, ее задержали в ходе рейда по путанам, и чтобы не получить штрафы или административный арест, она рассказала о маньяке, надеясь, что заявление и показания помогут ей отмазаться. «Значит, изнасилования не было», – задумчиво проговорил судмед Ванька. «А мне сказали, жертву надо будет осмотреть». Вот я и сорвался сюда. Да и если бы было через три дня-то, какие следы-то останутся? Надо сразу идти в таких случаях». «Так чё, мне раздеваться или нет?» – неуверенно спросила проститутка. «Прямо здесь? Полностью? Ты что ли смотреть меня будешь?» Ванька смущенно закашлял, Толик рассмеялся. «Не надо раздеваться!» – прервал всех Сафин. «Раз не было, значит, не было. А вот покушение на изнасилование было». «Пиши, короче, заявление в дежурке. Приобщим к делу». «Жаль, а то вон мальчик даже засмущался». Она громко заржала, показывая на Ваньку. «Будешь мальчика и дальше смущать», — В лес Устинов. «Осматривать тебя будет другой судмедэксперт. А он жуткий, как два этих Кощеева, и вечно пьяный. Ему уже э, чертики мерещатся всякие. Да и вообще девонька», — добавил он спокойнее. «Пока не поздно, занялась бы ты чем-нибудь другим. У тебя, вон, глазки красивые какие». «Ага, глазки», — презрительно пропела проститутка. Чем мне с этих глазок толку-то, папаша? На покушать глазками не заработаешь». «Иди, пиши уже», — Устинов махнул рукой, будто за всех нас. Она уже пошла на выход, но едва шагнула в коридор, тут же вскрикнула и заскочила назад. «А кто это?» Она показала пальцем на вошедшего человека, который грозно и из лобья смотрел на нее прямо в глаза. «Как маньяк!» «А это второй судмедэксперт», — ехидно протянул Устинов. «И если будешь доставать первого, познакомишься с этим поближе». «Кого там изнасиловали?» — спросил Ручка, трезвый и злой. Сальные седые волосы стояли дыбом, под глазами мешки. А сам он был бледный, как покойник, только что вылезший из могилы. Неудивительно, что она напугалась. Это мы уж привычные. «Раздевайся», — грубо сказал он. «Показывай давай. А то дежурик орёт. Смотреть надо кого-то. Вот я и пришёл. А то этот соложонок ничего не увидит». Он показал на Ваньку. «Иди уже. Это он шутит так всегда». Устинов вытолкнул проститутку в коридор. «Ну, Яха, выздоровел». «Выпустили из психушки? Чё, Че, в чёртики не мерещатся больше?» «Знаешь, это не смешно, Васька», — Ручка покосился на него. «Это не смешно и очень страшно, потому что реальность от вымысла в этом состоянии отличить невозможно. А ты больше меня пьёшь, думаешь, не вижу, что сегодня только из запоя резко вышел. Вот и жди гостей завтра-послезавтра, сразу вспомнишь, что я тебе говорил». «Поехали, студент», — судмед глянул на коллегу. Нам гостей вскрывать надо. Ты же специально бомжа мне оставил. Знаю я тебя». Он вышел, Ванька обреченно вздохнул и пошагал следом. Василий Иванович поежился, закрыл за ними дверь и с видом заговорщика оглядел нас. «Ну и чё там по сатанисту?» «Сначала урки на мясокомбинате», — рявкнул Сафин. «А потом сатанисты. У нас на мясокомбинате тяжкие телесные. Шейка бедра сломана у сменщика». «Злодея найти надо, а ты вчера дело не закончил. И еще несколько трупов висит на нас. Шухов поминутно спрашивает, что делаем, и вариант «работаем» его уже не устраивает, потому что ему главк названивает каждые пять минут и требует конкретного плана действий. Вот и занимайтесь». «Съезжу с тобой», — сказал я Устинову слегка поникшему, потому что его оставили без сатаниста, и он кивнул. «Заодно и обсудим с ним мои мысли по всем этим делам». потому что чем дальше, тем сложнее становилось это все распутывать.